снова очутившись на твёрдой земле, где звенели бензопилы и пахло гарью от множества работающих дизелей, мы поблагодарили доктора Шепперда. Казалось, он был тронут. Судя по всему, на базе он пользовался достаточной властью. Одно и выслово, и вот уже юный ктовский лендровер везёт нас домой. Мы были так взволнованы увиденным, что позабыли попросить водителя высадить нас не доезжая Кичича, чтобы пройти остаток пути пешком.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 достал свою Библию на языке коллеги, которую епископ подарил ему в день рукоположения, чтобы отец всегда мог иметь под рукой слово Божье на своём родном языке, и положил её на стол перед нами. Отец сказал, что я обманула его и мать, и сбила с пути истинного маленькое яичко. Он обвинил меня в лжи и воровстве. "Это не Бога ты обокрала", сказал он про деньги, которые я взяла из церковных сборов.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 Прочим, что такое жизнь, как не вериница смертей и перевоплощений в новые вещи и понятия. Между тем, дом за домом Гичичи тоже понемногу умирал. Когда над кронами деревьев на перевале показались верхушки самых высоких шпилей чага, в посёлке оставалось не больше 20 семей. В тот же день, вскоре после рассвета, на шоссе появились потрёпанные юнектовские грузовики русского производства.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 На скамейках ещё лежали молитвенники, а на полу перед кафедрой были расстелены новенькие яркие циновки, но отец даже не посмотрел на них. Отперв ещё одну маленькую дверцу, он привёл меня в ризницу, откуда я когда-то украла деньги. Тёмная и тесная комната, свидетельница моего преступления, хранила и другие мрачные тайны. Из шкафчика для церковных облачений отец достал помятую красную канистру с бензином и отнёс её к престолу. Взяв в руки чашу, он вознёс благодарение Богу, потом наполнил её бензином и повернулся лицом к алтарю. Кровь Христова да хранит тебя для вечной жизни, на распев продиклемировал отец, и выплеснул бензин на белое непристольное покрывало. Не успела я опомниться, как он уже поджёг его, и я отскочила от яростной вспышки жёлтого пламени. На мгновение мне показалось, что отец вознёсся на небо вместе с огненными языками.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 Суданцы проявили поистине евангельское терпение, однако искушать судьбу слишком долго не позволено было даже гикомбе. Водитель следующего за нашим грузовика просто не заметил эту и пыльную лохмотьев фигурку, мелькнувшую перед капотом. Машина рывком тронулась с места, раздался короткий крик, гикомба упал и был раздавлен тяжёлыми колёсами. Уже когда мы ехали по шоссе, ветер, дующий со стороны Чага, Внёс до нас горький запах дыма от горящей церкви. Христианская община Кичичи перестала существовать. Я часто думаю, что время превращает всё в свою противоположность: юность в старость, невинность в опыт, уверенность в неопределённость, жизнь в смерть. Время превратило Найроби в чах задолго до того, как наступил конец. 10 миллионов человек сгрудились в очагах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 Железная дорога, перерезанная чага на юге и на севере, давно не действовала, и около 10.000 человек ютились в заброшенных басонах, по гаузам и между рельсами на путях. Национальный парк превратился в огромную пыльную котловину. Деревья пошли на дрова и на строительство лачуг, а животные разбежались или были съедены.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 В дело клубу буквально всё: пластиковая плёнка, парусина, картонные коробки, остовы старых мотату, краденые кептичи, мешковина, жесть. Казалось, город и чёга тянутся друг к другу навстречу, с каждым днём становясь всё более похожими. О тех первых днях, проведённых в Найроби, я мало что помню. Слишком много всего произошло за этот короткий промежуток времени.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 одно пластмассовое ведро для воды, один полвник недоваренного риса к завтраку, обеду и ужину. На каждую сто палаток полагалась одна водоразборная колонка. На каждую сто палаток одна выгрибная яма. Мимо нашей двери тёк настоящий ручей нечистот. Вонь стояла такая, что спать было совершенно невозможно, но ещё хуже был холод.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 хвалить его на псалтери и гуслях. Потом мы тронулись, и пастору Елизее пришлось много раз сигналить группам подростков и молодых мужчин, которые глядели на паршивых церковников с чуть ли не с ненавистью и не спешили уйти с дороги. Пастор Елизее объяснил, что нашёл нас через компьютерную сеть. Оказывается, крупные церкви уже давно разыскивали своих священнослужителей в списках эвакуированных. Пастор Б и оказался одним из них. Так мы перебрались на Шесоджугуру. Когда-то ещё до независимости здесь был расположен крупный учебный центр, включавший помимо всего прочего вполне современные двухэтажные жилые корпуса. Он, конечно, уже давно был переполнен, и на каждом свободном клочке стояли палатки и деревянные хижины. Для нас, впрочем,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 вдоль дальнего края которого тянулись открытая сточная канава и забор из колючей проволоки, отделявший поле от шоссе. Сразу за шоссе находился давно закрытый универсальный магазин Kukuru Road. Это название было написано краской на проржавевшей жестяной крыше. Всё пространство позади которого было занято хижинами-развалюхами, палатками, землянками, как назывались у беженцев неглубокие ямы.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 гоняли палками крупных крыс, грывших в сточной канаве. Но однажды я увидела на краю поля чашечки с пивом и блюдечки с моисыловыми зёрнышками и поняла, кто охраняет наши посевы. Мама старательно делала вид, будто мы снова живём в Кичиче, но я хорошо видела, что это не так. В Кичиче мужчины не выстраивались вдоль проволочной ограды и не глазели на нас столь бесстыдно.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 похожий на крысу парень в куртке с эмблемой Манчестер Юнайтед и тёмных очках, то и дело сползавших ему на кончик носа, недолюбливал христиан. Поэтому по воскресеньям футболисты садились в пикник, и с шумом и стрельбой носились туда и сюда по шоссе Джагуру. Но это было почти всё, на что они оказались способны. Как выяснилось, выинствующая церковь имела свои планы на будущее, обещавшая стать временем великих перемен. Однажды поздно вечером я вышла по нужде и вдруг услышала, что из кабинета пастора Елизея доносятся голоса. Один из них принадлежал моему отцу. Выключив фонарик, я подкралась поближе к закрытому жалюзи окну. "Нам нужны такие люди, как ты и Джонатан", говорил пастор Елизей. "Я думаю, мы делаем Божие дело. Именно теперь у нас появился шанс построить настоящее христианское общество".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 страхом перед чага, перед будущим. Он боится умереть и боится жить. Каков же твой ответ? Я ответ. Мы стали беженцами. Мы живём на подачки проклятых в Азунгу. Моя мать выращивает маис, а моя сестра жарит его и продаёт у шоссе. Где же ответ? Я ответ. Существо с другой планеты отняло у нас всё, что мы имели, но оно хочет ещё больше и ничто.